Глава 9. Светилище Для пеших походов Таранга выдал мне сандалии с завязками вокруг лодыжек, но даже у них дорога до усыпальницы последнего дракона не далась легко. В джунглях было влажно, так что хлопковая туника липла к спине, и насекомые нравились атаковать целыми бандами. Хотя в новом мире я понемногу отвыкла от городской жизни, заросли Редлинских островов все же стали испытанием. Мы шли веренице из десяти человек во главе с мугархой. Кроме нас с ней, других женщин не взяли, и поживая тагоска ничуть не уступал в темпе мужчинам, и только я чувствовал себя варено как кисель. После двух часов непрерывной ходьбы еле переставляла ноги. Все-таки современный человек очень разбалован по сравнению с нашими предками. Ты не устал, дитя? спросил мугарха. Я в порядке, соврала я. Не хотелось расписываться в собственной слабости. «Скоро выйдем к водопадам», – продолжила женщина. «Там сделаем привал, до да усыпальница уже не так далеко». Позже я убедила, что не так далеко – это еще три часа ходьбы. Но про водопады Мугарха не обманула. Они были шикарны. Три струи высотой в кто знает сколько этажей обрушивались с утеса наверху. У подножия было небольшое озеро, окутанное влажным туманом. Хотя в джунглях не было жарко, я изрядно разгорячилась, и оказаться рядом с прохладой было необыкновенно хорошо. Мы присели на камни на берегу озера и перекусили сухими ломтиками манго, которые мгарха раздавал всем участникам нашего похода. Вглядываясь в струи водопада, я снова подумала о Рафаэле. Было бы здорово оказаться здесь вместе, устроить пикник и искупаться в озере. Правда, я подозревала, что вода в нем жутко холодная. Но зато как приятно было бы потом согреться. «Пожалуйста, Рафаэль», – мысленно обратилась я к нему, – «окажись живым». После водопада мы шли по открытой местности, и я поняла, что все мои предыдущие жалобы на влагу насекомых не шли ни в какое сравнение с палящим зноем. И почему в другой мир нельзя взять с собой сумочку с предметами первой необходимости? Вот хотя бы солнцезащитным кремом. Но, как известно... Если вы оказались в тяжелой ситуации, то лучше всего ее просто принять. Жаловаться некому, да никак это не поможет, только больше устанешь». Смирившись, что я точно обгорю, я просто шла вперед и уже ни о чем не думала. В какой-то момент даже почувствовала себя легче и как будто сильнее, словно включилось второе дыхание. Был у меня знакомый марафонец, который бегал по много километров. Я как-то спросила его. В чем секрет такой выносливости? А он ответил, что когда ты уже больше не можешь продолжать, вот тогда все только начинается. Видимо, это был тот самый случай. Последний участок пути мы снова шли по джунглям. На этот раз я была благодарна и влаги, и тени от деревьев, а на насекомых и вовсе не обращала внимания. «Почему вы живете так далеко от усыпальницы?» – спросила я Мгарху. «Это священное место», – пояснила женщина. Нельзя, чтобы до него добрались до Луса. Когда мы вышли из зарослей, моему взору открылась огромная поляна, сплошь покрытая голубыми цветами. Как на фотографиях с валандовых полей во Франции. Хотя цветочки сами по себе были полевыми. И вроде бы, ну что тут особенного? Но зрелище захватывало дух. Посреди этого голубого моря высилось святилище в форме усеченной пирамиды, облицованное плитами из белого мрамора сверкавшего под лучами уже склонившегося к закату солнца. Впереди у пирамиды были двери в два человеческих роста, а вели к ним белые ступеньки. От времени их края закруглились, и Мгарха предупредила, что может быть скользко. Ступив на первую, я почувствовал волнение даже трепет. Сама не знаю от чего. Вряд ли от вполне естественного предупреждения смотреть под ноги. Чем дальше я поднималась, тем волнение только усиливалось. По спине побежали мурашки, и, несмотря на жару, мне стало холодно. Я обняла себя за плечи. «Что с тобой, дитя?» – спросил Мгарха. «Я не знаю», – честно ответила я. Мы поднялись к дверям. Вблизи оказалось, что они облицованы металлическими пластинами, на которых были выделены изображения драконов. Явно работа не тагосов, а каких-то более развитых предков. Две драконьи головы держали в зубах массивные кольца. Мне подумал, что даже если я потяну за одну из них, то вряд ли смогу открыть такую огромную створку. Но Мгарха легонько потолкнул меня в спину. «Мы давно ждали тебя», — напомнила она шепотом. Я обернулась и посмотрела на лица сопровождавших нас мужчин. Они все чего-то ждали. Когда я коснулась одного из колец, на ощупь то оказалось теплым и сразу напомнил мне те самые браслеты который надел тогда на меня алхимик. Этот драконий», – догадалась я. Я потянула створку на себя, и та легко поддалась, словно обычная дверь. Внутри было темно. Я снова почувствовала себя неуютно, но все же переступила через каменный порог. К моему удивлению, ничего не произошло. В святилище не зажегся магический свет, и дух дракона не вышел нам навстречу госы последовавшие за мной, принялись зажигать висевшие на стенах факелы. Один Мгарха взяла себе и снова встал во главе процессии. «Идем, дитя», — сказала она так уверенно, что мне на минутку стало легче. «Сейчас с дверью я невольно перешла на шепот. Это ведь был тест?» «Только обученные жрецы умеют обращаться с волшебным металлом», — пояснил Мгарха. «Но я знала, что перед тобой двери непременно распахнутся». «Потому что я опаленная, добавил я про себя. «Невеста для драконов, которых больше не существует. Однако получалось, что безумный алхимик был прав. Что-то особенное во мне все же было. Не просто цвет волос. Только применение этому особенному я пока не видела. А тогосы видели. И Рафаэль что-то такое знал, раз попросил именно меня сопровождать его». «Эх, Рафаэль», – я мысленно вздохнула. Мы прошли по длинному коридору, по просторному залу, в котором того принялись один за другим зажигать факелы и жаровни. Когда света стало достаточно, можно было осмотреться. Каменные стены были покрыты барельефами с изображением людей и драконов. В центре зала был бассейн с темной водой, посреди которого высился пьедестал, похожий на тот, что был в деревне. Только сидел на нем не дракон, а молодая девушка. Она выставила вперед руки так, словно набирала воду из-под крана. А в ладонях у нее лежал здоровенный красный камень. Пожалуй, больше моего кулака. «Это памятник Серебряной Деве, пояснил Мгарха. «Матери последнего дракона. Она была родом из нашего племени». «Что у нее в руках?» — спросила я. «Частица дракона, его кровь, превратившаяся в камень. В ней заключена магия». Который нет доступа даже жрецам. Тогда откуда вы знаете, что магия все-таки есть? Усомнилась я. Потому что ты есть, ответил Мгарха с легкой улыбкой. Но нужно дождаться, пока взойдет полная луна, она указала наверх. В потолке над пьедесталом с девушкой было квадратное отверстие. Как я поняла, свет Луны должен был пролиться именно сквозь него. Пока же отдохнем и перекусим, добавила женщина. Догосы за спиной мгархи как раз и расположились у одной из стен и принялись доставать из мешков припасы. От многочасового похода у меня гудели ноги, и я готова был съесть слона. Но мне бы и в голову не пришло, что в святилище уместно устраивать пикник. Вот уж действительно другая культура. Постелив шкуру на пол, я уселся у стены так, чтобы мне было видно статую девушки в профиль. Вот интересно, каково это было в те прежние времена? когда всем заправляли драконы. «Родилась ты такая с планами на жизнь, а тебя хоп, и в невесты дракону. И не отверстишься, потому что такая у тебя природа, предназначение и вот это вот все. Нет, хорошо, я угодил именно в это время, а не в какое другое. Хотя с вопросом замужества тут тоже не все просто. Вон какую головомойку устроили из-за отзыва помолвки. Ну хотя бы можно уплыть на острова». Один из мужчин предложил мне воды в бурдюке и мешочек с полосками вяленого мяса. Аурха поблагодарил я и с удовольствием подкрепилась. Мгарха тоже поела, а потом уселась в медитативную позу и закрыла глаза. Может, с духами разговаривала, а может, решила вздремнуть. Поскольку ничего не происходило, меня тоже начал клонить в сон. Так бы ей и захрапела, если бы не ворвавшийся неизвестно откуда поток воздуха. Факелы над моей головой затрещали. Затем что-то просвистело, и в моего соседа крепкого навитогоса вонзилась стрела с красным оперением. Я испуганно вскочила на ноги. Из коридора с другой стороны от статуи валили вооруженные до зубов долусы. И было их не десять, как моих спутников, а раза в три больше. В панике я не знал куда деться. Прижавшись к стене, беспокойно поискала глазами мгарху. Женщина, только что сидевшая недалеко от меня, куда-то запропастилась. Как она успела? Слева послышался всплеск, и я поняла, что кто-то из далосов прыгнул в воду. Из-за пьедестала толком не было видно, но все внутри меня заклокотало, словно я должна была защитить красный камень. Не думая, я спрыгнула в бассейн и сразу охнула. Вода была холодной, к такой не сразу привыкнешь. Да и бассейн оказался глубоким так что не почувствовалось дна. К статуе пришлось плыть. С другой стороны, на пьедестале показалась голова моего противника. Я оторопево остановилась. «Рафаэль? Мышка?» Мы уставились друг на друга, оба похожи в шоке. «Что ты здесь делаешь?» – спросил я первый. «Нужно достать камень», – ответил он и принялся осматривать пьедестал со всех сторон. Забраться на него вот так из воды не представлялось возможным. За моей спиной послышался плеск. Я обернулась. В бассейн спрыгнул трое долусов. На каменном полу позади них лежали тела моих недавних попутчиков. Я зажала рот ладонью. Один из стоявших на берегу воинов натянул лук. Времени бояться не было. Я нырнула и стрела вошла в воду совсем близко от меня. Но не задела. Чья-то рука легла на мое плечо и дернула меня в сторону. «Не трогать ее!» – прорычал над ухом Рафаэль. Хотя я сомневался, что Долусы его поняли. Стрелять в меня перестали. В воду залезло еще пятеро мужчин, и все пытались придумать, как забраться на пьедестал. «Надо дождаться полнолуния», – прошептала я. Рафаэль развернул меня к себе. «Откуда ты знаешь?» «Поверь мне!» По его серьезному виду мне показалось, что Рафаэль поверил. Но тут да что едва не пристрелил меня, снова натянул лук. На этот раз он метил гораздо выше. Он нет, только успела сказать, я хватаясь за плечо Рафаэля. Стрела с красным оперением разрезала воздух и выбила из ладони статуи камень. Тот с плеском упал в воду, минуя восемь пары рук, пытавшихся его поймать вода в мгновение озарилась ярко красным словно кто то включил на ней прожектор и начала стремительно нагреваться долусы бросились в рассыпную к берегу рафаэль потащил меня на сушу я следовал на автомате продолжая завороженно смотреть на алую воду все светилище затрясло с потолка посыпалась пыль и откуда то послышался нехороший треск алая вода забурлила и начала выплескиваться из бассейна Попала на ноги одному из долусов, и он задымился так, словно это была не вода даже, а даже, кислота. Треск усилился, и потолок над нами начал рушиться. Одного из мужчин придавило глыбы прямо у меня на глазах. Я громко охнула. Рафаэль дернул меня за руку, и мы побежали в дальний левый угол. Здесь оказалось что-то вроде ниши. Мужчина забрался на нее первым, потом помог залезть мне. И вовремя потому что через мгновение, прямо на том месте, где я стояла, упала еще одна глыба. Я взвизгнула, и Рафаэль прижал меня к себе так, чтобы я ненароком не вывалилась из узкой ниши. Я чувствовала спиной его мокрое тело и тяжелое дыхание, но не ощущала ни холода, ни искушения. Только завороженно смотрела, как обрушившийся потолок погребал под собой раскрашенные села дикарей. А до тех, кому удалось избежать камней, Добиралась красная, теперь похожая на кровь вода. «Смотри, мышка», – сказал Рафаэль над ухом и указал пальцем в сторону пьедестала. Я повернула голову. От изящной статуи девушки осталась только нижняя половина. Голова, торс и вытянутые руки, по-видимому, обрушились в бассейн. «Красивая была статуя», – я вздохнула. «Нет, смотри», – он снова ткнул пальцем в пьедестал. Я вытянул шею. С противоположной от входа стороны, тот теперь выглядел полом, словно в нем была дверь, которая только что открылась. И я даже смогла разглядеть несколько ступеней. «Тайный ход», — сообразила я. «Только как до него добраться, минуя красную воду?» «Похоже, прекратилось», — заметил Рафаэль. «Чувствуешь, больше не трясет. Пойдем». Он выбрался из ниши первым и, поддерживая меня, помог перебраться на одну из упавших с потолка глыбин. С нее я перепрыгнула на следующую и невольно посмотрела вверх. Вместо аккуратного отверстия, куда должен был пролиться свет луны, над нами зияла огромная дыра. Уже было видно первые звезды, выглядывавшие из-под серых облаков. «Ты иди вперед», — сказал Рафаэль, — «а я прихвачу факел». Прыгая с камня на камень, как ребенок, играющий в ручья, Я добралась до потайного хода. Мраморные ступеньки вели глубоко вниз, в темноту, и повеяла оттуда чем-то за могильным, так что по моей спине снова побежали мурашки. Я обняла себя за продрогшие плечи и только сейчас осознала, что мокрая туника не прикрывала мое тело совсем. Это хуже сорочки. Впрочем, Рафаэль и вовсе был в одной набедренной повязке. Или нет? В я не разглядела. Пойдем посмотрим, что там. Он положил широкую ладонь мне на плечо, и я снова почувствовал спину жара его тела. Смутившись, я торопливо начала спускаться. Рафаэль не отставал, освещая мне дорогу. «Ты, значит, попал к Тагусам?» – тихо проговорил он. «А ты к отозвалась я. «Кто-то еще уцелел?» «Пол. Он остался в Тагусской деревне». «Не волнуйся, мы его вытащим», – обещал Рафаэль. «Нас бы кто вытащил?» – буркнула я. Вообще нормальные люди после землетрясения пытаются выбраться на воздух, а не спускаются в подвал. Вдруг все повторится. Нам повезло один раз, но повезет ли во второй? Не бойся, мышка, я с тобой. В его голосе послышалась нежность. А может, я выдавал желаемое за действительное? Уж очень хотелось добраться до теплой постели, свернуться калачиком, как кошка, и заснуть у него на коленях. зная, что больше ничего плохого никогда не случится. Я шагнула с последней ступеньки и, чуть пройдя вперед, остановилась. Рафаэль поднял факел выше. Мы были в довольно просторной камере, но стены здесь были гладкими, без барельефов. Только в нишах стояли жаровни. «Подожди здесь», – скомандовал Рафаэль, а сам принялся зажигать их одну за другой. Камера оказалась куда длиннее, чем я сначала подумала, и на другом ее конце была еще одна статуя. На этот раз без бассейнов и пьедесталов, сделанное не из мрамора, а из металла. Это был огромный, начавший блестеть при свете дракон. Лежал, как будто заснул здесь, и уже не проснулся. Рафаэль остановился прямо перед ним, повернувшись спиной ко мне, и я увидел то, чего никак не могло быть, но что могла бы заметить еще наверху, если бы посмотрела. Пятно, между лопатками тянувшееся к пояснице. Серая, словно покрытая чешуйками кожа. Только теперь оно казалось даже больше, норовя покрыть всю спину. «Мышка, ты чего там?» Рафаэль обернулся и, заметив мое лицо, нахмурился. Я стояла с открытым ртом, зависнув, как сломанный компьютер. Этого просто не могло быть. У моего спутника было лицо Рафаэля. Но тело наемника Домиана.